Он принадлежал к знатной аристократической семье Кшатриев. Его воинственная каста наложила на него отпечаток, который он сохранил на всю жизнь. Он родился 12 января 1863 года в Калькутте. Мать его была очень образованная, царственная, величавая женщина, в которой сказания индуистского эпоса воспитали героический дух». Примечание. Никогда не надо забывать о влиянии этой женщины на сына. Вивикананда, воспитание которого доставляло ей много забот, ибо он был очень трудным ребенком, сохранил к ней до самой своей смерти нежную любовь. В Америке, конец 1894 года, он публично оказывал ей почтение, он часто говорил о ней в своих произведениях, восхваляя индуистскую женщину, превозносил ее власть над собой, ее благочестие, ее возвышенную натуру. Моя мать была моей постоянной вдохновительницей в жизни и в творениях». Сестра Христина в своих неизданных воспоминаниях по интимным беседам с Вивеканандой в Америке дает несколько подробностей, характеризующих обоих его родителей. От матери, гордой маленькой женщины, он унаследовал царственную осанку и многие из своих интеллектуальных способностей, а также исключительную память, нравственную чистоту. Своему отцу он обязан умом, аристократическим чувством и сострадательностью. Этот благородный индус, принадлежавший к поколению, погруженному в поток западного позитивизма, потерял веру, Он считал ее суеверием. Он восхищался поэзией Хафиза и Библией, но лишь как поэмой. Показывая на оба христианских завета, он сказал своему сыну следующие любопытные слова. «Если бы существовала религия, она была бы в этой книге». Но он совершенно не верил ни в душу, ни в загробную жизнь. Этот человек, щедрый до расточительности, отдавшийся, казалось, светскому, снисходительному скептицизму, страдал в жизни. Узнав о каких-нибудь безумствах своего юного сына, он говорил «Этот мир ужасен. Пусть он его забудет, если сумеет». Конец примечания. Отец его вел жизнь бурную и роскошную, подобно французскому вельможе XVIII века, Он открыто проявлял почти вольтерианское свободомыслие, равнодушие к кастам, покоившееся как на сильно развитом чувстве гуманности, так и на спокойном сознании своего превосходства. Но дед его, судья, богатый и образованный, покинул жену, детей, высокие должности, богатство, общество и удалился в лес, чтобы стать саньясином. С тех пор его уже больше не видели.